Глава называется «Наше тело – маленькая вселенная». Веды, как и другие богам данные откровения, утверждают, что мы – частицы бога, созданные по его образу и подобию. На духовном уровне мы являемся крохотными частицами брахмана – высшего духа или абсолютной истины. И на материальном уровне наше тело также представляет собой вселенную в миниатюре – И подобно тому, как любой орган будет удовлетворен и получит все компоненты, необходимые для своей жизнедеятельности, если будет исправно служить целому организму, так и отдельное живое существо может быть счастливо только в том случае, если на духовном уровне оно живет божественной любовью, занимается преданным служением Богу и всем живым существам, так как видит их частицами Бога. А на физическом уровне живет по законам материальной вселенной, близко к природе. По определенному природо-режиму питается и отдыхает, употребляет только здоровую естественную пищу и чистую воду, учитывает различные природные ритмы, особенно лунные. Все цивилизации, кроме современной, жили в соответствии с лунным календарем. Но даже современные ученые уже доказали, поскольку наш организм настроен именно на лунный цикл, то и жить по лунному календарю для нас намного полезней и естественней, чем по искусственному солнечному, условно принятому и используемому большинством людей. Следующая подглава. Наша связь с планетами. Большинство людей недооценивают влияние планет на нашу жизнь, а многие и вообще в него не верят. Хотя знают много и о магнитных бурях, и о днях солнечной активности, когда увеличивается аварийность и усугубляются проблемы с сердцем. Это лишь подчеркивает нашу отдаленность от природы. С точки зрения современной науки, время – это не какой-то пустой континиум, служащий внешним обрамлением событий. Оно представляет собой силовое поле, зависящее от силы тяготения находящихся в нем объектов, Главными из которых для нас, людей, живущих на Земле, являются Солнце и другие планеты, обладающими мощными магнитными полями. Планеты – это светящиеся узлы обширной энергосети, сотканной из тонких силовых линий, связывающих всю Солнечную систему в единый организм. И несмотря на то, что планеты кажутся очень далекими, Их энергетические поля достигают Земли и влияют на структуру земной жизни, в том числе и на наше с вами тело и души, ведь двигаясь по своей орбите, каждая из них вбирает и впускает энергию. Все они передают энергии с определенной длиной волны, необходимой для поддержания порядка в Солнечной системе. Изучение планет образует непрерывно изменяющиеся энергетические структуры, из которых исплетается ткань жизни и всего творения. С теософской точки зрения Творец осуществляет творение посредством планет. В планетах отражены силы космического разума, правящего всем сущим посредством силы времени. Будучи владыками времени, планеты также являются проводниками кармы, судьбы. Они указывают нам на космические энергии, которые мы развиваем в ходе своей жизни, и уровень, на котором совершается это развитие, представляют силы, воздействию которых мы подвержены, и которые могут нанести нам вред. Мы все живем в океане космических влияний, передатчиками которых являются планеты, но не обладая истинным знанием, даже не осознаем их существование, а потому в любой момент рискуем попасть под удар судьбы, которого при иных обстоятельствах можно было бы избежать. Такие негативные столкновения с космическими энергиями проявляются в нашей жизни в различных травмах и катастрофах, болезни, конфликтов, смертей. На коллективном уровне они принимают форм войн, эпидемий и природных катаклизмов. Однако, духовно развитый человек способен избежать большинства подобных неприятностей. И древнеиндийская астрология помогает нам развить внутреннее зрение, с которым мы сможем безопасно вести свой корабль через бурное море жизни. Одно из важных правил, которые необходимо уяснить, заключается в том, что любое наше действие или даже мысль попадает под юрисдикцию одной из планет. В зависимости от своего характера и действия, либо улучшают ли они этой планеты на нас, принося удачу и счастье, те сферы жизни, за которые она ответственна, либо наоборот его ухудшают. Это очень важная мысль, и я хотел бы ее повторить. Одно из важных правил, которое необходимо уяснить, заключается в том, что любое наше действие или даже мысль попадает под юрисдикцию одной из планет. И в зависимости от своего характера и действия, либо улучшают влияние этой планеты на нас, принося удачу и счастье, те сферы жизни, за которые она ответственна, либо наоборот, его ухудшают. Просветленные мудрецы утверждали, что на нас действует девять планет. Семь из них обладают физическими телами, а две – теневые. И несмотря на то, что мы не можем наблюдать их в телескоп, их влияние – Во многих вопросах даже более сильная, чем у видимых. В нашем теле есть семь основных энергетических центров, чакр, и каждая наша мысль или действие заставляет работать какую-нибудь из чакр более гармонично, что делает нас более здоровыми и счастливыми. Или наоборот, разрушает гармонию, что в итоге приводит к тяжелым эмоциональным состояниям и становится причиной болезни. Так вот, эти семь видимых планет являются своего рода энергетическими центрами, работа которых лежит в основе всех процессов, происходящих во Вселенной или в жизни человека. Они являются проводниками закона кармы. Каждым своим действием или мыслью мы увеличим их благоприятные воздействия на нас или наоборот. Если влияние планеты на какую-то сферу нашей жизни сильно и благоприятно, Эта сфера будет процветать, давая нам много счастья при минимальных усилиях с нашей стороны. И наоборот, если влияние планеты сильно и неблагоприятно, то, что бы мы ни делали для спасения ситуации, результат будет в лучшем случае незначительный. Я много раз видел, как это происходит. Например, у семейной пары нет детей. Хотя врачи говорят, все нормально с медицинской точки зрения, никаких отклонений нет. Но пока эта пара не устранит неблагоприятное влияние планет или, в более редких случаях, пока не наступит благоприятный планетный период, дети родиться не могут. В начале 90-х я был в одном небольшом индийском городке, и на меня произвело большое впечатление знакомство с жизнью и трудами одного великого астролога, живущего там. Он вообще не строил гороскоп человека, он просто смотрел его ауру, и на ее основе рисовал карту с точным расположением планет. А потом рассказывал обо всем, что интересовало человека. И что интересно, все сказанное им соответствовало действительности. Более того, те, кто делал карты вручную, говорили, что они совпадают с тем, что видел этот мастер. Следующая подглава. Энергии и планеты. В этой книге я хотел бы рассмотреть тему планет, с точки зрения трех базовых энергий Вселенной. Возможно, такой подход несколько непривычен, но он очень практичен. И информация, поданная в таком ключе, усваивается намного легче. В материальном мире существуют три гуны материальной природы, три базовых энергии, которые творят, поддерживают и разрушают Вселенную. Страсть – раджас, благость – саттва и невежество – тамас. Гуна – санскритский термин, который в буквальном переводе означает «веревка». Но этот перевод поверхностнен. В йогах-сутрах, которые являются основой восточной психологии, приводится более точный глубокий перевод. Гуны – это то, что лежит в основе всех качеств. Гуны проникают во все – мысли, слова, поступки, действия. Все в этом мире находится под их влиянием. Планеты также могут действовать на нас через одну из гун или через определенную их комбинацию, но мы всегда вольны решать под влиянием какой из трех гун мы хотим жить в сфере, за которую отвечает планета, и в результате этого выбора наша карма меняется. Если человек совершает поступки, думает, общается с другими в невежестве и страсти, происходит резкое ухудшение кармы. Если же он проявляет качество благости, В том, что касается вещей, связанных с определенной планетой и живет в гармонии с ее принципами, то даже если на момент рождения она у него была слаба, ее влияние становится благоприятным и приносит здоровье, счастье и успех. В соответствии с психологией йоги гуны определяют внутреннюю, сущностную структуру всех вещей. Поэтому можно сказать, что свойства, присущие каждому веществу, зависят от гун. По натальной карте невозможно точно определить, в какой гуне находится планета. Точнее, в какой гуне она влияет, так как это зависит от многих условий. В частности, сам человек выбирает гуну своим поведением и мотивациями. И именно они показывают, насколько благоприятным и неблагоприятным будет влияние определенной планеты. Однако, если планета слабая, пораженная то обычно человек уже рождается с влиянием этой планеты, на него в гуне невежества. Если же она хорошо, сильно расположена, то, как правило, изначально она находится уже как минимум в страсти или, скорее всего, в благости. Если планета в карте человека полностью в невежестве, то очень важно поднять ее по меньшей мере в страсть, то есть развить качества планеты в страсти, а потом постепенно культивировать благость. Иногда сильные планеты, особенно зловредные, могут принести много зла владельцу гороскопа, а через него и другим людям. Поэтому усиливать слишком сильные неблагоприятные планеты, находящиеся в угловых домах карты, отвечающие за личность, сердце человека, партнерские отношения и карьеру, не рекомендуется, так как они обязательно проявятся в его характере. Например, в карте у Гитлера был сильный, холодный Сатурн и мощнейший, огненный Марс и Солнце. И при поражении и ослаблении Венеры и Луны, то есть женских планет, которые несут женственность, мягкость, это дало ему огромную жесткость. Солнце, Луна и Юпитер изначально находятся в благости. Марс, Сатурн, Раху и Кету в невежестве. Венера и Меркурий в страсти. Планеты в невежестве и страсти, особенно если они сильны в карте, то их желательно облагораживать, а сатвичные, благостные планеты усиливать и поддерживать сатвию. Также очень важно помнить, что одна планета у человека может быть в одной гуне, а другая в другой. Более того, обычно влияние планеты в гунах смешано, оно может меняться даже на протяжении дня, и это влияние полностью зависит от наших мыслей, поступков окружения. Чем больше мы находимся под благостным влиянием этой планеты, тем более гармоничным, здоровыми и счастливыми мы становимся. Но если хотя бы у одной планеты доминирует невежественное влияние, то она может серьезно испортить нам жизнь, принести много болезней и страданий по своей категории. Следующая подглава, которая называется «Исцеление на кармическом уровне». Аюрведа и просветленные учителя и целители утверждают, что причины заболеваний существуют на трех уровнях. Итак, причина заболеваний. Первое – это карма, последствия деятельности и образа мышления, которые были у человека в этой и прошлых жизнях. Показателем этого уровня являются планеты. То есть, эта книга, она как раз таки говорит о вот этом первом уровне, о кармическом уровне. Второе. Переизбыток раджеса, энергии страсти, и тамаса энергии невежества, в уме и как следствие в жизни человека в целом. Третье. Дисбаланс Дош. Как правило, его причина в том, что человек живет не в соответствии со своим типом конституции и или внешними факторами. Подробно мы это разбираем в моей книге «Три энергии. Забытые каноны здоровья и гармонии». В принципе, вот эти две подглавы практически на 80% они взяты из этой книги. Основной уровень кармический. Если мы не работаем на этом уровне, то рано или поздно, в соответствии с тем, какое семя было заложено нашими мыслями и поступками в прошлом, придут болезни. И наоборот. Если кармический уровень чист, то никакая эпидемия или наследственность на нас не повлияют. Медицина придает огромное значение наследственности и изучению генетического кода человека, ведь он представляет собой программу, позволяющую выяснить, какие болезни могут быть унаследованы. Чтобы прочитать и понять этот код, нужно иметь специальное образование. Однако современная наука не идет дальше телесной концепции. И ей неведомо, что есть еще кармический код, который показывает программу души на это и ближайшее воплощение. Например, у меня есть родной брат. Мы с ним во многих отношениях совсем не похожи. По-разному складываются наши судьбы, болеем разными болезнями и так далее. И происходит из-за различий в кармическом коде, которые определяются подсознательными программами самскарами. на санскрите. В первую очередь, этот код написан астрологическим языком. Это натальная карта, самый важный документ в нашей жизни. Он довольно сложен, и прочитать его может только мастер древней индийской астрологии. Есть и астрологические школы, либо вообще не способны на это, либо видят совсем немного. Ведический гороскоп представляет собой кармический код который, в отличие от генетического кода, говорящего только о потенциале человека, указывает на время, когда в его жизни с наибольшей вероятностью могут произойти те или иные события. Каждой своей мыслью, каждым своим действием мы либо усиливаем благоприятное влияние какой-либо планеты, либо ослабляем его. Это очень большая и глубокая тема. Ниже я даю ее суть, чтобы каждый читатель мог в ней разобраться и повысить свой кармический уровень, улучшить свой кармический код. Итак, на этом вступление заканчивается.